Дикий берег густо порос кустарником и деревьями. Проплывая вдоль него, я высматривал место для своего десанта. Пара пингвинообразных выпей с желтыми лапами недоверчиво глядели на меня из прибрежного тростника, стоя замерев, пока не скрылись из виду. Над головой сновали чайки и гудели слепни. Я усердно разгребал воду руками, с тоской мечтая о суше. Видимо, подспудное осознание опасности подобных заплывов едва уловимо тлело где-то внутри. Переворачивая с живота на спину и обратно, я как мог пытался скрасить монотонность процесса для развлечения рассматривая застроенное дачное прибрежье. Частые дымки костров, детские крики и лучи вечернего солнца ненавязчиво пронзали густой горячий воздух. Где-то пели караоке. Мне порядком надоело плыть, к тому же я подустал. Наконец, среди зарослей Альхи и папоротников показался широкий просвет и явно видимый выход на берег, подобие норы в густой растительной массе. На вид скользкий, довольно круто выныривавший из воды вверх, выход был густо изрыт корнями, торчащими во все стороны. Хватаясь за них, я резво выкарабкался на сушу. Еле различимая тропа вела через заросли на просторную равнину. Наверное, так выглядят прерии, буйное разнотравье с отдельными растениями выше человеческого роста, разбавленное островками кустарников. Поодаль виднелся лес, в небе парила хищная птица. Людей ни души, тишина. Все это выглядело весьма дружелюбно. Я вдохнул полное легкие чистейшего воздуха и дико заорал в восторге и от увиденного, и от своей удачной высадки, И просто из хмельной удали, и, мол, знай наших, я пришел за своей долей ништяков, и ничего, что босиком. Из всей амуниции только мокрые плавки спида, серо-зеленые с черными акулами. Разумеется, мне было не до экстрима. Легкая прогулка в ароматах трав. Предстоящий поход виделся примерно таким. В свете яркого солнца, подстегиваемый алкогольным драйвом, я зашагал вглубь побережья, настроенный слиться с природой, раствориться в ней. Без огня, без ножа, да вообще без всего материального. Лишь мой непоколебимый дух, мое тело и прикрывающие его плавательные шорты, сшитые из хлопка в далекой загадочной Индии. Когда тропа, обогнув рощицу диких груш, в очередной раз свернула, справа по ходу я увидел его. Дуб. Непоколебимо и одиноко он возвышался несколько стороной от моего пути. Очень старый на вид, раскидистый и мощный. Что впечатляло больше всего, это исполинские нижние ветви суки, горизонтально простиравшиеся в паре метров от земли. Мне вдруг захотелось обнять этого великана, Прикоснуться к нему, прочувствовать его силу. В тот момент я был полностью открыт к общению с живыми существами вокруг, а дуб казался мне властелином здешних мест, их сторожем и хранителем. Стараясь не исколоть ступни, я аккуратно прошел разделяющее нас с деревом расстояние и влез на ближайший к земле сук. Он был широченный, ровный как бревно. Ни единой ветки не росло из верхней части. Я распластался по его поверхности, прильнув грудью и животом к теплой морщинистой коре. Могучая ветвь стала мне чем-то вроде ложа. Чуть покалывая, она, тем не менее, была приятна моей коже. Подложив руку под голову, я закрыл глаза и расслабился. Самое время успокоиться. Прочувствовать вибрации дуба. Получить энергию земных недр. Скоро я впал в сладкую дрему, граничное состояние между сном и явью, когда зрительные образы, мелькающие на внутренней стороне век, и небесный свет снаружи не дают полностью уснуть. Но уже и не бодрствуешь, сполна отдавшись течению происходящего. Это было именно то, что я искал, слияние с природой. Причем я слился с ней буквальным образом, плоть к плоти. Вошел резонанс? Да, наверное. Подобные вещи, они на уровне невыразимого словами. Ты просто ощущаешь волну чистого, первобытного переживания. Дуб был живой. Нет, не просто живой. Живительный источник. Он источал энергию земли. Я впитывал ее, покуда была потребность. Это сродни чувству голода. Со временем пришло насыщение, и я мысленно послал Исполину свою благодарность. Все когда-то заканчивается. Надо идти дальше. Подзарядившись таким образом, я слез на землю и продолжил свой шаткий путь по тропе. Проходя мимо березовых рощ и молодых дубов, я вышел к озеру по форме, напомнившему бумеранг, с чистой и темной водой. Тропа вела прямо к пляжу, белесо светлевшему среди поросшего травой берега. Несколько лягушек прыгнули в воду при моем появлении и резво ушли на дно. Осторожно, все-таки голос самосохранения был на чеку. я зашел в теплое градусов по 30 озеро и, любуясь пейзажем, неспешно поплыл. Чайки высматривали добычу и резко падали в толщу воды. С закатной стороны красное солнце гигантским уфо просвещивало и прогревало кроны лип и кленов, стволы сосен и ежевичники. Небольшая нагастая белая цапля летела в тени пойменных зарослей. Откуда-то из листвы мерно транслировал свой грув на 4 четверти вяхерь. Увидев на противоположной оконечности озерного бумеранга еще один песчаный выход, я без раздумий направился туда. Дальше, глубже, на другую сторону. Сейчас мне было все по плечу. Казалось, сама природа шептала подбадривающие слова. Я выбрался на песчаный, совсем крохотный пляжик и посмотрел на оставшуюся внизу озерную гладь. В оцепенении и окружающем влажном спокойствии проступило бестелесное, но совершенно четкое чувство пребывания здесь и сейчас. Нахождение в моменте. Сырые чистые запахи обволакивали ноздри. По коже ползли капли воды. Не знаю, сколько времени я там простоял, секунды, минуты. Ничто не омрачало существование. По крайней мере, теперь мне это видится так. Что называется, ничтоже сумняшися, я углубился в чащу. Лес как лес, после пар лет работы в аварийно-спасательном отряде, он перестал быть для меня чем-то необычным. Нагулялся я тогда по лесу, окружавшему отряд со всех сторон в любую пору. По белому, грязно-серому, желто-красному, зеленому всех оттенков. И теперь привычно брел среди сосен, дубов и кленов, разбавленных дикой грушей с черемухой. Помню, однажды в сезон насобирал черемуховых ягод. Они хорошо в том году родились и подговорил забаву сделать варенье. Более странное варенье я не пробовал. Этот вкус очень оригинальная штука. Закидываешь несколько ягодок, меньше горошин в рот. Внутри каждой косточка, твердая как камень. Смакуешь, обсасываешь мякоть с этих косточек, пытаясь не сломать зубы. так ложка за ложкой, ложка за ложкой. Трудно остановиться. Эх, надо бы снова собрать урожай. Пускай забава повторит былое чудо. Сейчас черемуха была еще неспелая. Я попробовал, и сплюнув неимоверно терпкие комочки, тихо ругнулся. Зелен виноград. Глянцевые черные грозди и правда, отдаленно напоминали виноградные. А как насчет груш? Я сорвал крохотную, солычью круглую грушку и куснул ее. Ох ты ж... Опять пришлось отплёвываться, на этот раз кислятиной. В общем, ребята, здесь вам не тропики. Прокормиться в нашем лесу в июне очень, очень трудно. Знаю, психов среди нас немного, но они всё же есть. К серьёзным вылазкам надо готовиться серьёзно. А то будет ретрит с похудением. Хотя, может, кому-то именно это и нужно.